«Красный цветок» и «Пау-пау». Сказать, что Маугли был ошеломлен или потрясен, значит не сказать ничего. «Красный цветок»? С чего этот жирный король решил, что у Маугли есть огонь? И зачем он Луи? Что он собирается с ним делать? И потом, разве красный цветок не опасен? Разве можно приносить его в джунгли?» У меня нет красного цветка, сказал Маугли. Хм? Но ведь ты человек, не так ли? хмыкнул король. Да, слабым голосом подтвердил Маугли. А в чём отличие человека от всех остальных? В том, что он умеется сдавать красный цветок и управлять им. Мне всегда запрещали приближаться к красному цветку. возразил Маугли. Запрещали? А знаешь, почему они тебе это запрещали? Взревел гигантский орангутанг. Потому что завладев красным цветком, ты сразу станешь выше всех, братец. Почему выше всех? Да потому что все обитатели джунглей склоняют головы «Перед красным цветком!» От этих слов веяло затаенной угрозой. Они давили на Маугли, как давит жар полуденного июльского солнца на путника, взбирающегося под его лучами по крутому открытому склону. На самом деле Маугли никогда не верил в то, что какое-либо животное в джунглях может оказаться по-настоящему злым. Даже хищники убивают не со зла, а ради пропитания — Но сейчас Маугли заглянул в огромные, налитые кровью глаза Луи, и все внутри у него похолодело. Да чего же ошибался человеческий детеныш, когда воображал, что ему плохо с Багирой или Балу? Да быть рядом с ними — это настоящий праздник, даже оказаться в близком соседстве со змеей, Кааа. И то приятнее, чем с этим праздником. обезьянним королем. — Прошу вас, послушайте, — умаляющим тоном произнес Маугли. — Я ничего не знаю про красный цветок. Я просто хочу уйти отсюда. — Уйти? — проревел царь. — Куда ты собираешься уйти, человеческий детеныш? Куда? Маугли не ответил. Идти ему действительно было совершенно некуда. М-м. М-м. Известно ли тебе? Неожиданно успокоился Луи и потянулся к своей фруктовой горе. Что когда-то прошло одно единственное дерево по упало. Да-да. Одно единственное во всех джунглях. Маугли был сбит с толку, он ожидал, что царь начнет на него кричать, сердиться, а тот вместо этого принялся сказки какие-то рассказывать. Когда-то мы, бандерлоги, были самым презираемым народом во всех джунглях. Бродили по земле на четырех лапах, собирали упавшие сверху плоды, часто они были гнилыми. И так продолжалось до тех пор, пока одна обезьяна... И мне её стал снизвестным. Не догадалась поднять голову и посмотреть вверх. Король Луи задрал голову, показывая, как это сделала та безменная героиня обезьянего народа. А, подняв голову, она увидела на ветках столько плодов. Сколько их за всю жизнь не найдёшь на земле. Затем Та обезьяна посмотрела на себя и увидела, что у нее не лапы, а руки. Четыре руки. И тогда она с помощью своих рук забралась на дерево к плодам. Она сделала то, чего для нее не делал никто за всю историю джунглей. Она эволюционировала. Понимаешь, что означает это слово? Нет? Ну... Развилось. Вид изменилось, что ли? Маугли стоял молча, не перебивая Луи. Интересно. Куда приведёт начатая им история или, как сказал царь, эволюции анирует. Итак, обезьян залезла на дерево и сорвала плод. На вкус он оказался просто восхитительным. Это был плод пау-пау. Обезьян съел его вместе с косточками, они выходили из обезьяны непереваренными и прорастали на новом месте. Так эта обезьяна распространила по упау по всем джунглям, а вслед за ней и другие обезьяны начали лазить по деревьям с помощью рук, за худалый прежде народ бандерогов перестал быть презираемым и достиг почти самой вершины величия. Почти Маугли слушал и кивал, соглашаясь со всем, что рассказывал ему громадная живая гора. Честно говоря, так покорно Маугли вёл себя лишь потому, что понимал, пока король Луи заливается соловьём, рассказывая легенды о своём народе, он не причинит ему никакого вреда. Не прихлопнет как муху, не съест, не натравит на него своих бесчисленных подданных. Тем временем На ужасном лице короля заиграла самодовольная улыбка, и Луи жадно прошептал, обдавая Маугли своим зловонным дыханием: "А чтобы подняться на самую верхнюю ступень, нам нужен красный цветок. Принеси его мне, и бандарлоги будут править всеми джунглями. А я За это возьму тебя под свою защиту, и ты никогда, ни в чем больше не будешь нуждаться. Советником своим тебя сделаю. — Не могу, — коротко ответил Маугли. — А что, собственно, можно было к этому добавить? Король нахмурил брови, готовый разгневаться. — Хм! — я не могу. Не можешь? Или не хочешь? Уточнил Луи. Не могу, повторил Маугли. Сможешь! закричал король и замолотил кулаками по полу, словно капризный ребёнок. Чистившей шерсть владыки обезьянки задрожали и стремглав вскрылись в темноте. Он был королём, а говорить королю нет. Сами знаете. не позволено никому